кот каминных часов 2 июня 1912 года в вечер воскресенья Чёрный дым и вонь от горелой мебели. У Брони на глазах слёзы, от отчаяния или от дыма, Николь не понимает. Она трясёт броню за плечи и кричит ей: "Ты меня слышишь? Сдирай шторы, ты меня слышишь? Их надо намочить". Но Броня не отвечает. В её глазах ужас. Она смотрит на Николь и шепчет: "Нет, ты. Посмотри на свою шею. Нет!" Николь вздрагивает и заставляет себя поднять веки. Что это в руках у неё простыня? В груди болит, дышать тяжело. Она дома? Да, это её комната. Всё закончилось. Только голова кругом. Николь вспомнила про вчерашнюю ночь. помада линуар Где он? Часы на камине показывали уже полдень. Тик-так, тик-так. Этот звук начал сводить Николь с ума. Надо было встать, но тело её не слушалось. Какой сегодня день? Воскресенье. Значит, в редакцию она не опоздала, потому что Редакция закрыта. Николь с трудом приподнялась и потянулась за домашним платьем. У него на рукаве разошёлся шов. Почему ли Нуар не рядом? Ведь он её привёз домой. Или это был не он? Хм. В голове всё смешалось. Николь встала и обошла всю комнату. Там было так же пусто, как в её сердце. Тик-так. Тик, так, всё громче тикали каминные часы. На глаза снова попалось разорванное платье. Надо зашить прореху. Надо навести порядок в доме и тогда в голове тоже всё прояснится. Да и Эленуар наверняка скоро вернётся. Нужно было поторапливаться. Николь любила шить, просто не любила себе в этом признаваться. Готовые платья стоили дорого, да и не всегда хорошо сидело на плечах и на талии. Мать научила Николь шить еще в детстве. Со временем бывшая продавщица в бонмарше с ловкостью заправской швеи научилась шить себе платья и подгонять готовые, купленные в магазине. Швейная машинка Зингер обошлась им с матерью дорого, но с тех пор верно им служила. Особенно было приятно заниматься рукоделием. пока маман отдыхала в нице или в ментоне со своим очередным поклонником никто не стоял у Николь над душой и не делал замечания о том, ровный вышел шов или нет. Девушка заправила в машинку синюю нитку в тон платья, проверила шпульку и натяжение нити и за пару минут прострачила рукав. Щёлкнув ножницами и спрятав концы от шва, Николь удовлетворённо посмотрела на результат своей работы. и снова переоделась. Десять тридцать. Габриэля не было. Позавтракав на скорую руку, Николь подождала еще час, воображая себя верной супругой и представляя, как тепло встретит полицейского, когда он вернется, как поблагодарит его за то, что отвез ее вчера домой. Однако за это время никто к ней так и не постучался. Романтичный образ преданной супруги явно существовал. только у неё в голове. Ровно в полдень Николь отправилась на кухню. Сначала решила, что приготовит овощное рагу только для себя, на одну персону. Но руки сами начистили овощей на всю кастрюлю. Пообедала. Часы на камине тикали нестерпимо громко, поэтому Николь подошла и развернула их к стенке. Попробовала почитать Но через две страницы поняла, что не знает даже, какую книгу взяла с полки, бросила. Что же это получается? Где этот линуар? И вообще, с чего это вдруг ей прогрессивных взглядов девушки и почти супружистки сидеть в аккуратном платье и ждать какого-то какого-то тайного агента французской полиции? Когда он становится настолько тайным, что исчезает на целый день. Завтра в конце концов надо идти на работу в редакцию, а потом ещё отвести, как обещала Нежинских, к крестьяну для заказа обуви. В квартире было жарко и пусто. Николь сняла своё домашнее платье и накинула сорочку. Девушка убрала все бумаги с письменного стола и задвинула швейную машинку в дальний угол. Потом вытащила из шкафа тяжёлую печатную машинку Remington и поставила её прямо по центру стола. Когда мать узнала о том, что Николь взяли в редакцию Le Petit Parisien, она сначала очень взбеленилась, но перед самым отъездом на море подарила дочери печатную машинку, купленную у старьёвщика. Машинке было уже лет 20. Белые круглые кнопки и железные рычажки с буквами Закрывали две изящные лакированные крышки с цветочными мотивами. Раньше Николь всегда писала от руки, но пришло время разобраться с новым для неё аппаратом. Если она научится быстро печатать, то сможет сдавать свои статьи в самом современном виде: на отдельном листе для редактора и полиграфиста и копию для архива. Николь вставила бумагу и написала заголовок: Когда Пуаре играет с огнём. Печать на машинке заняла весь оставшийся день. Николь не торопилась и, чтобы не сделать ошибок, заранее продумывала каждое предложение. А печатки все равно случались, но девушка была им даже рада. Набрав всю статью, она заправляла новый лист под массивный крутящийся цилиндр и начинала печатать текст заново. С каждым ударом появлялась новая буква, а в голове стирались оттенки. мрачных мыслей. К концу вечера Николь окончательно взбодрилась, сложила статью в ящик письменного стола и решила, что раз гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Надев модное зеленое платье в два полупрозрачных слоя и шляпку с рыжим пером, Николь направилась на площадь Бюси. В конце концов, может с линуаром что-то случилось? После одного из своих романов с персидским князем Мать всегда говорила: судьба, подобно благородной арабской кобылице, трусливого вбросит, а мужественному покорится. Пребывать долго в неведении и ожидании николь не любила. Надо было срочно брать возжи судьбы в свои руки. Перед уходом повернула каминные часы циферблатом в гостиную. Они показывали уже 10. На улице темнело, пошёл дождь. Доминик, консьержка в доме Ленуара, встретила Николь с удивлением, но радушно. Габриэль сегодня приходил только днём, переоделся и снова ушёл. Да вы садитесь сюда. Давайте вместе его подождём, мадмоазель. Хотите кофе? Я готовлю лучший кофе в этом квартале. У меня по утрам заказывает себе кофе даже владелец парфюмерного магазина. Николь села на предложенный стул. Обеим женщинам хотелось выведать Аленуарис сведения, которые бы он сам отнёс к строго конфиденциальным. "Спасибо, я только на минутку", скромно опустив глаза, сказала Николь и как бы ни взначай продолжила. "И часто Габриэль возвращается так поздно. С ним никогда не знаешь, во сколько он вернётся. Я иногда прикимарю А потом раз растопырю глаза вот так и слышу, слышу, кто-то поднимается наверх. Пам-пам-пам-пам. По шагам-то я всех квартирантов знаю. Думаю, значит, мисье Ленуар домой идёт, не хочет меня будить. Доминик заварила кофейник у себя в каморке и достала две парадные чашки лимонского фарфора. А вы-то скоро обвенчаетесь. Я же вижу, как наш агент безопасности на вас смотрит. Настало время выкручиваться, Николь. Мы мы ведь только недавно познакомились. Мадмуазель, я вас понимаю, в жизни многое повидала и скажу одно. За свой век никогда соблюдение приличий не делало никого счастливым. Важны не приличия, А вашей сердечной истории. Вот что важно. Есть у вас своя история? Если да, то со временем вы друг друга ещё узнаете. А если нет, то никакие приличия не спасут. Чашки разобьются раньше, чем вы успеете залить в них кофе. Доминик принесла на подносе ароматный кофе. Николь совсем смутилась и спрятала нос в чашке. Придёт он, придёт. На работе, наверное, задержали. Работа ведь ответственная у него, сами знаете, как бывает. Однажды он пропал сразу на неделю, не предупредил. Я уже волноваться начала. Он вернулся, а на следующий день я в газете прочитала, что парижская префектура полиции задержала банду головорезов с имени Монтана. Линуар там не ничего не сказал, но Доминик не глупая, все понимает. Консьержка подмигнула Николь и глотнула горячего кофе. Так за разговорами прошло еще два часа. Линуар не появлялся. Доминик с Николь поднялись к нему в квартиру, там было тихо. Николь уже не знала, что и думать. Нет, в конце концов, любовь это не для нее. слишком уж много волнений что она вообще забыла у двери габриэля а оставайтесь-ка у него в квартире поздно уже куда вы пойдёте одна ночью через весь париж у меня ключ запасной есть мисье мне доверяет а я доверяю ему нет нет это неудобно что он скажет когда вернётся и увидит что я зашла к нему без спросу забормотала николь Ничего не скажет. Я ему не позволю ничего сказать такой милой барышне. Оставайтесь. Сейчас я принесу ключ. И консьержка, шаркая домашними пантуфлями, пошла вниз. Николь замерла у двери Ленуара. Оставаться или нет? Если она останется, не воспримет ли Ленуар её вторжение в квартиру как Непрошенное вторжение в его жизнь. Если уйдет, то так и не узнает, когда и с кем агент безопасности возвращается домой. От воспоминаний о вчерашней помаде на шее у Линуара девушка поежилась. Нет, нет, нет, нет. Если Линуар вернется домой с другой, сердце Николь этого не выдержит, и потом, и потом любовь перестроится. на доверии. Вот. Эта мысль ей понравилась больше. Журналистка поспешно достала из сумочки клочок бумаги и написала, что собирается идти завтра с Нежинскими в Бонмарше. Если Ленуар хочет, он сможет найти их там в районе 3 часов дня. Да, так лучше. Так их встреча не будет напоминать свидание, а скорее занятие по интересам. Так, у них будет общая история. Николь сложила записку, просунула её под дверь и быстро застучала каблучками вниз по лестнице.